Он наблюдал, как Андре начал расспрашивать Акимото, стараясь держать свое раздражение и жалея, что Филипп Тайрер с Бепкотом, а не здесь. Надеюсь, там все пройдет хорошо. Черт подери, если на каму не поймают, Йоси не на шутку разозлится и будет прав. Он говорит, что не знает, перевел Андре. Он не стал снимать пальто. В кабинете сэра Уильяма всегда стоял лютый холод. Даже в самые холодные дни посланник экономил на угле. Он похож на полоумного. Мямлит, что, мол, за Накама. Накама может быть везде в Йосиваре, возможно, в Канагаве. А? Сэр Уильям был шокирован. Он же не должен покидать поселение без моего ведома и разрешения. Спросите его. Спросите его, когда ушел кама. Он говорит, что не знает. Не знает на Накаму, ушел ли он и где он сейчас, ничего не знает. Может быть, ночь в карцере. Освежит его память? Капрал. Дверь немедленно распахнулась. Поместите этого человека на гауптвахту начали до тех пор, пока я не отменю этот приказ. С ним следует хорошо обращаться. — Это ясно? — Так точно, сэр. — С ним следует хорошо обращаться. — Есть, сэр. Капрал повернулся к Акимота и дернул большим пальцем в сторону двери. Тот, согнувшись в поклоне, задом вышел из кабинета. Гауптвахта, где сидели дрочуны и военнослужащие, нарушившие дисциплину, находилась дальше по улице. Приземистое кирпичное здание с дюжиной камеры треугольником для публичной порки. После клуба это было второе здание, выстроенное в поселении. Нормальная британская практика для большинства поселений. Марсиандре. Де Примечание Де — Не за что, французской. Конец примечания. — У вас есть какие-нибудь соображения, где он может быть? — Нет, мсье, ничего, кроме того, что сказал этот человек. Увидимся за ужином. Андре улыбнулся, вышел и зашагал по Хай-стрит. Ветер гнал мимо него листья, обрывки бумаги, всякий хлам. Свет в небе почти совсем погас. — Я рад, что не мы отвечаем за его поимку, — подумал он. — Куда он мог бы бежать? Если у него есть хоть капля разума, то в Киото или Нагасаки? Или спрятался где-нибудь на торговом судне, отплывшем вчера в Шанхай, если узнал, что Йоси требует его выдачи? Он, конечно же, не мог этого не знать. У Бакуфу нет секретов, как нет их и здесь. Великая встреча и для нас тоже, потому что с Йоси у нас над ними преимущество. Но черт подери Филиппа, он становится слишком хорош. Больным, конечно, будет Андзю. Он раздраженно сплюнул. Этот шанс должен был бы стать моим. В конце концов, это моя идея. Райко и Майкин, видимо, нашли способ заронить эту мысль в нужную голову. — Монди, власти у них больше, чем я мог себе представить. Изнутри по нему прокатилась волна ледяного холода. Райка попросила срочно встретиться с ней сегодня ночью. — Что на этот раз? Должно быть, что-то стряслось. — Добрый вечер, сэр! — приветствовал его охранник Струанов у парадной двери. У меня назначена встреча с мадам Струан. — Да, сэр. Она ожидает вас. Кабинет Тайпена вдоль по коридору. Извините за беспорядок в холле, сэр, но мистер Макфей упаковывает вещи. Ужасно, что он выезжает от нас. Не правда ли? — Да. Но будем надеяться, что... Выстрел сигнальной пушки коменданта гавани оборвал его на полуслове. В изумлении они оба посмотрели в сторону моря. потому что по расписанию сегодня никаких кораблей не ожидалось, и задержавшихся в пути тоже не было. Все движение по Хай-стрит замерло на мгновение, а потом по всей окагами прошелестел возбужденный шепот. Из-за дальнего мыса показался клипер. Он летел на всех парусах, закусив у дела. Они увидели облачко дыма, отделившееся от борта. Клиппер салютовал флагману. Спустя некоторое время они услышали, как громыхнул ответный выстрел. Корабль был еще слишком далеко, чтобы можно было разглядеть флаг. — Это один из наших, — с гордостью сказал охранник. — Должен быть, как в старые дни. — О, добрый вечер, сэр! Джейми Макфей быстро вышел из дверей и навел свой бинокль. — Здравствуйте, Андре. Просто хочу убедиться. — Горцующее облако! Аллилуйя! Значение этого было ясно каждому. По расписанию корабль должен был отправиться дальше в Лондон. То, что он возвратился и так быстро, означало, что он привез важные известия или пассажиров. и те, и другие, могли быть хорошими или плохими. — Аллилуйя! — эхом отозвался Андре. Он увидел сэра Тара с подзорной трубой на ступенях французской миссии, сэра Уильяма в своем окне с биноклем. По соседству с ними у входа в факторию Броков стоял Дмитрий, приложив к глазу короткую трубу. Опуская ее, Дмитрий заметил Джейми, поколевался мгновение, потом показал ему большой палец. Джейми махнул рукой в ответ, потом опять поднес глазам бинокль. Клипер, спешивший к своей стоянке, был прекрасен. «Возможно, она на борту?» тихо произнес Андре. «Я подумал о том же. Мы скоро узнаем. сигнальте флажками». К тому времени, когда я доберусь до коменданта, и он распорядится поднять флажки, уже совсем стемнеет. Да и в любом случае меня это теперь не касается. Решать будет мистер Макс Труан. Джейми посмотрел на него. — Мы скоро узнаем. — Вы пришли повидать Анжелику? — Да. — Не нужно волновать ее, пока мы не узнаем, а? — Согласен, мам, Брав. Андрей оглянулся на клипер. — Пойдете встречать? «Корабль?» — та же самая жесткая усмешка. «А вы разве нет?» Они вместе прошли по фойе. По лестнице спускался Альберт Макс Труан, наполовину одетый в вечерний костюм с незавязанным галстуком, но элегантный. «Горцующее облако?» «Да», — ответил Джейми. «Я так и думал». Его странные глаза прищурились. «Добрый вечер, Андре! Как поживаете?» — Прекрасно. Благодарю вас. До встречи. Джейми подождал, пока Андре постучится и войдет в кабинет Тайпена, который принадлежал теперь Макструану. Струану. — Вы встретите его? — О, да. Макс Струан шагнул с последней ступеньки, но теперь походка его уже не была такой пружинистой. — Пожалуйста, поедемте со мной. — Благодарю. Но теперь это ваша привилегия. Я послал Варгаша за боцманом. Катер будет готов через пять минут. «Поедемте со мной», — мягко сказал Макс Труан. «Встретьте корабль, как вы делали это раньше, как до сих пор должны бы делать». «Нет. Пора переезжать. Теперь все это ваше». «Но спасибо». «Я слышал, банкет у Сергеева будет великолепен, поскольку Анжелика приняла приглашение. Прошу вас». Передумайте. Присоединяйтесь к нам. Не могу сегодня никак. Я еще не закончил паковать вещи. Джейми улыбнулся и ему потом показал рукой на коридор. Анжелика договорилась с вами, что воспользуется вашим кабинетом. О, да. Всегда рад пойти навстречу, и это лучше, чем принимать посетителей в ее комнатах наверху, особенно этого. Не могу сказать, что он мне нравится. Андре в порядке. Его музыка самая лучшая, безусловно, лучшая из того, что есть у нас здесь. Надеюсь, новости с горцующего облака будут хорошими. Я тоже, но я сомневаюсь в этом. Как вы думаете, Тесс на борту? Эта мысль приходила мне в голову. Джейми широко ухмыльнулся, больше не состоя у нее на службе. Это объяснило бы изменения в расписании горцующего облака. Так поступил бы Дирк. Она не Дирк, она гораздо хитрее, о чем приходится только сожалеть, мой дорогой друг. Сводные братья и Струан не любили друг друга, но Дирк в дополнении к завещанию положил, что будь оба мальчика проявят себя в учении и преуспеют в науках, они должны быть использованы в благородном доме в полную меру их возможностей. Оба были умны И имели многочисленных друзей по Итону и университету, занимавших ныне видное положение в среде английской аристократии, в Сити и в парламенте, где сводный брат Альберта Фредерик только что получил место, что делало их еще более ценными. Но и в этом случае оба были уверены, что Тес прогнала бы их, если бы не завещание Дирка. Надеюсь, она не прибыла погостить. Эта мысль нагоняет на меня тоску. Макфей рассмеялся. Мы просто задраем люки. — Хелло, Андре. — Добрый вечер, Анжелика. Она сидела в своем любимом кресле рядом с окном Эркера, шторы были раздвинуты, открывая вид на гавань. — Горцующее облако? — Да. — Хорошо. — Она на борту? Андре криво улыбнулся. Это объяснило бы появление Клипера. Это не имеет значения ни в том, ни в другом случае, сказала она ровным голосом, но внутри у нее все тревожно сжалось. Хотите выпить что-нибудь? Благодарю. Он увидел открытую бутылку шампанского в ведерке со льдом и наполовину полный бокал на столе. Вы позволите? Пожалуйста. Это становилось ее привычкой. Смотреть, как садится солнце, или встречать сумерки и наступление ночной темноты с шампанским. Всего один бокал, чтобы приготовиться к длинному вечеру и затем долгой ночи. Ночи теперь проходили по-другому. Она больше не клала голову на подушку и не уплывала, чтобы проснуться на рассвете. Сон теперь бежал от нее. Поначалу она испугалась, но Бепкот убедил ее, что страх только ухудшает бессонницу. Нам вовсе не нужно спать по восемь-десять часов, поэтому не волнуйтесь. Используйте это время с выгодой для себя. Пишите письма или дневник и думайте о хорошем. Не тревожьтесь. «Дрожайшая Калетта», — написала она вчера. Его совет помогает, но он забыл упомянуть о еще лучшей возможности, а именно. «Стройте планы, что очень важно, потому что эта женщина задумала сокрушить меня. Если будет на то воля Божья, я скоро окажусь в Париже, тогда я смогу рассказать тебе все». Иногда у меня возникает такое чувство, что моя жизнь здесь напоминает пьесу или роман Виктора Гюго, и Малкольма, бедняжки, никогда и не было на свете. Но мне нравится тишина и уединение, и я спокойно жду. Осталось всего несколько дней, и тогда я буду знать о ребенке, суждено ему появиться или нет. Я так надеюсь, и надеюсь, и надеюсь, и молюсь, и молюсь, и молюсь, чтобы у меня был его ребенок, а также чтобы твои роды прошли хорошо и подарили тебе еще одного мальчика. Мне приходится быть осмотрительной. Я могу здесь положиться только на себя. Джейми — добрый друг, но он немногим может помочь, поскольку он больше не служит в благородном доме. А этот Альберт Макс Труан добр, совершенный джентльмен, высокородный британец и терпит меня лишь до поры до времени, пока она не отдаст другие распоряжения. Сэру Уильям, Он правительство, британское правительство. Сэратар? Бог знает, поможет ли он в действительности, но в любом случае это будет лишь постольку, поскольку я могу быть ему в чем-то полезной. «Мистер Скай! Он делает все, что в его силах, но все ненавидят его!» «Андре! Он слишком умен и слишком много знает, и, мне кажется, ловушка, в которой он оказался, сводит его с ума. Мне так не терпится узнать, что ты думаешь!» «Моя единственная надежда — Эдвард Горнт. К этому времени он уже в Гонконге и уже увиделся с ней. Мои молитвы!» я. Знаю, твои тоже, за его успех, каждодневны и многочисленны. Итак, я использую мои ночные бдения, чтобы строить планы. Теперь у меня так много хороших планов и мыслей, как справиться с любым возможным затруднением, и много сил, чтобы справиться с теми, о которых я даже не осмеливалась думать, например». Если Эдвард подведет меня или, не дай господи, так и не вернется, ходят слухи об ужасных штормах в китайских морях, обычных в это время года. Компания Дмитрия Купер потеряла еще один корабль. Бедные матросы, как ужасно море и как храбры люди, которые бороздят его просторы. Андре справедливо говорит, что я не могу уехать отсюда и не должна ничего предпринимать, пока она не объявит о своих намерениях. Я вдова Малкольма, все так говорят. Мистер Скай зарегистрировал у сэра Уильяма целую кучу бумаг и еще больше отослал в Гонконг и еще в Лондон. Денег у меня достаточно, и я могу оставаться здесь так долго, как только пожелаю. Альберт МакСтруан сказал, что я могу пользоваться кабинетом Джейми, когда он будет свободен. И у меня есть еще десять расписок, которые Малкольм приготовил для меня, поставив свою печать, но не заполнив сумму. Только подумай, как он был заботлив, и которые Джейми, вот теперь Альберт, согласились признать, до сотни гиней на каждую. Когда она заявит о себе, я вступлю в сражение с ней. Я чувствую, что это будет сражение насмерть, но уверяю тебя, дорогая Колетта, смерть ждет не меня. Это будет ее, Ватерлоу, не мое. Франция будет отомщена. Я чувствую себя очень сильной, очень здоровой. Она смотрела на Андре, ожидая, когда он заговорит. Его лицо было жестким, кожа побледнела и натянулась, и он похудел. Первый бокал он выпил залпом, второй тоже, теперь он потягивал третий. — Вы прекраснее, чем когда-либо. — Благодарю вас. Ваша Хинодэ, как она? Прекраснее, чем когда-либо. Если вы так любите ее, Андре, то почему ваши губы сжимаются, а глаза загораются гневом, когда я упоминаю ее имя? Вы сказали, что мне можно о ней исправляться. Несколько дней назад он рассказал ей об их договоренности, о части ее, не обо всем. Это вырвалось у него непроизвольно, когда не стало больше сил сопротивляться отчаянию. Если вы так настроены против того, чтобы заниматься любовью в темноте, и это при той огромной цене, которую потребовала эта Райко, зачем вы вообще согласились на это? — Я... — Это было необходимо, — ответил он, пряча глаза. Он не мог открыть ей подлинную причину. С него было довольно видеть, как кривятся губы Саратара, и как он с тех самых пор пытается избегать с ним контакта, тщательно следит за тем, чтобы не пользоваться тем же столовым прибором или бокалом, хотя болезнь передается только от женщины или от мужчины. Разве нет? Я лишь взглянул на нее. — Эмоуди, неужели вы не понимаете, что такое любовь, как... Андрей не договорил. Он налил себе еще один бокал, бутылка уже почти опустела. Вы не можете себе представить, как сокрушительно, необоримо, желанно она была в тот единственный миг. Он залпом проглотил вино. Извините, мне нужны деньги. Разумеется. Но у меня осталось совсем немного. У вас есть бумага и его печать. У — -у -у. Его улыбка еще больше съехала на бок. Анжелика не стала гадать, что он еще знает. По счастью, меняла разговаривают с менялами, клерки с клерками. Заполните еще одну завтра, пожалуйста. Пятьсот мексиканцев. Это слишком много. «Даже не половина того, что мне нужно, Шари!» — сказал он. Его голос был едва слышен. Он поднялся и задернул шторы, погасив тот свет, что еще оставался в небе. Потом прибавил фитиль в масляной лампе на столе и потянулся за бутылкой. Остатки отправились в его бокал, и он с силой поставил бутылку назад в ведерко со льдом. «Вы думаете, мне нравится делать с вами то, что я делаю?» «Вы думаете, я не понимаю, что это шантаж?» «Не беспокойтесь, я не переберу. Мне нужно лишь то, что вам на данный момент по карману. Сотня мексиканцев или их эквивалент в гинеях сегодня, две сотни завтра, сотня на следующий день. «Это невозможно». «Все возможно». Он достал из кармана конверт. Конверт содержал единственный лист бумаги, которую он аккуратно развернул. Десятки обрывков зеленой бумаги были с предельной тщательностью, наклеены на него, образуя цельную, как бы мозаичную картинку. Он положил лист на стол так, чтобы она не могла до него дотянуться. Анжелика тут же узнала почерк своего отца. Вторая страница ее письма, которую Андрей разорвал при ней так много времени тому назад. — Вы можете прочесть это оттуда? — тихо спросил он. — Нет. Ваш любящий отец написал. Он поставил внизу свою подпись и дату. И надеюсь, как мы договорились, что ты устроишь скорую помолвку и брак с ним любыми путями, какими сможешь. Это важно для нашего будущего. Струан навсегда решит все проблемы братьев Ришо. — Ничего, что он... — довольна, Андре, — сказала она так же тихо. Теперь ей уже не надо было скрывать свою злобу. Эти слова навечно запечатлелись в моем сознании. Время не сотрет их. — Я покупаю это? Или это постоянная угроза? — Это страховка, — ответил он, — Аккуратно складывая листы и убирая его в конверт. Теперь он отправится в надежное место в купе с другими подробностями дела Анжелики на случай, если со мной приключится какая-нибудь неприятность. Она вдруг расхохоталась, вызвав в нем растерянность. О, Андре, неужели вы думаете, я попыталась бы убить вас? Я это письмо разрушит любое финансовое соглашение, которое Тес, возможно, предложит. Окажется вынужденный предложить и посадит вас на скамью подсудимых. Какой вы глупенький! Она взяла свой бокал, сделала глоток шампанского, и он с беспокойством отметил, что ее рука совсем не дрожит. Она бесстрастно наблюдала за ним, думая, какой же он все-таки глупый. Глупо было открывать ей, что он сделал то, что сделал, и выходил в итоге совершенным подлецом. Но еще глупее было злиться на Хинаде за то, что она предпочитает темноту. Может быть, голым он выглядит ужасно? И еще глупее вопить во весь голос о цене, которую он заплатил, потому что все это не имеет значения, если она действительно такова, как он рассказывает. Я бы хотела встретиться с этой Хиноде. Пожалуйста, договоритесь об этом. А? Забавляясь выражением его лица, она сказала. Что же тут странного? Я вкладываю в нее деньги. Я финансирую ее. Любовь вашей жизни. Ведь так? Он поднялся на нетвердых ногах, прошел к буфету и налил себе бренди. Не хотите немного? Нет, благодарю вас. Шевельнулись только ее глаза. Он опять сел напротив нее. От сквозняка задрожало пламя в лампе, и ее глаза от этого заискрились. сотню пожалуйста когда я перестану платить андре поинтересовалась она любезным тоном коньяк на вкус был лучше вина он выслушал вопрос не моргнув когда ее контракт будет оплачен до вашего отъезда до моего отъезда Вы хотите сказать, что до тех пор я не могу уехать? Когда ее контракт будет оплачен, до вашего отъезда. Она нахмурилась. Потом подошла к рабочему столу и открыла боковой ящичек. Маленький кошелек содержал сумму, равную примерно двумстам мексиканцам в золотых обанах. А если денег не будет? Они придут от Тесс. Другого пути нет. Она заплатит. Тем или иным способом мы добьемся того, что это случится. Мы добьемся? Я обещал, — сказал он. Белки его глаз были красными. Ваше будущее... Это и мое будущее. По крайней мере, в этом мы оба соглашаемся. Она открыла кошелек и отсчитала половину. Потом, сама не зная почему, положила все деньги назад и протянула ему. — Здесь около двухсот мексиканцев, — сказала она со странной улыбкой. — Счет причитающейся суммы. — Как бы я хотел понимать вас! Когда-то мне это удавалось. Тогда я была маленькой глупой девчонкой. Теперь я другая. Он кивнул, потом достал конверт и поднес к огню. Она тихо охнула, когда кончик занялся. Потом весь конверт вспыхнул. Он положил его в пепельницу, и они вместе смотрели, как бумага свернулась, коряво выгнулась, словно в судороге, и умерла. Он раздавил пепел дном своего бокала. — Почему? — спросила она. — Потому что вы понимаете, Охинодэ, и хотите вы того или нет, мы партнеры. Если Тес вам не заплатит, я мертвец. Он протянул руку. Мир. Она вложила свою руку в его и улыбнулась. Мир, спасибо. Он поднялся. Пойду проверю горцующее облако. Если тес на борту, это все ускорит. Когда он ушел, Она внимательно проверила пепел, но ни одного слова нельзя было разобрать. не трудно изготовить копию, разорвать ее, а потом представить как подлинник и сжечь ее. И по-прежнему иметь восстановленный оригинал письма в тайнике, чтобы воспользоваться им позже. Он как раз из тех, кто обожает подобные трюки. Зачем сжигать фальшивку? Чтобы заставить меня больше доверять ему? Простить ему шантаж? Мир? Единственный мир с шантажистом наступает тогда, когда смертельное разоблачение, которым он угрожает, больше не нужно скрывать от других. В моем случае это наступит, когда она заплатит и деньги будут лежать на моем счету в банке. и после того, как Андре получит то, что хочет. Хиноде, возможно. А что нужно ей? Она прячется от него в темноте. Почему? Из-за цвета его кожи? Чтобы подразнить из мести? Потому что он не японец? Я знаю теперь, что акт любви может быть чем угодно, от ужаса до экстаза до призрачной мечты со всеми мыслимыми вариациями между ними мой первый раз с малкольмом был при свете второй в темноте и оба были прекрасны с ним из другой жизни всегда при свете и он был прекрасен и смертельно опасен Дивен был цвет его кожи, и весь он смертельно опасный, наводящий ужас, ослепительно сильный. Совсем не как мой муж Малкольм, которого я действительно любила. И почитала, и почитаю до сих пор, и буду почитать всю жизнь. Ее острый слух различил гудок парового катера. Она раздвинула шторы и увидела, как... Катер быстро удаляется от их причала, правые и левые огни зажжены. Альберт Макс Труан на борту в каюте. На рейде горцующее облако был едва виден. На клипере убирали паруса, и он медленно приближался к стоянке. Ее разум смерчем перелетел на корабль, и перед ее внутренним взором возникла ее противница. Как всегда, с тонкими губами, бесцветными глазами, высокая, с спиной, костистая и скверно одетая. Затем ее мысли устремились дальше в море, где похоронен Малкольм, и она улыбнулась, наслаждаясь этой победой. Сердце гулко стучало у нее в ушах. Потом она опять свернулась в своем кресле. Его кресле, их кресле, еще одна победа. и стала смотреть, как сгущается ночная тьма, постепенно проглатывая все, кроме штаговых огней на кораблях. Ей едва удавалось держать волнение. — Конечно же, Эдвард будет на борту!